Голова восемнадцатая. Дверь в палату отворилась. На Софи был голубой халат и тапочки, которую ее заставили надеть, чтобы пройти обследование. «Подожди меня снаружи», — сказала она Антуану. Он вернулся обратно на свой стул напротив регистрационной стойки. Когда она вышла, к нему ее лицо ничего не выражало. «Чего ты дожидалась, чтобы все мне рассказать?» — буркнул Антуан. «Рассказать тебе что?» Это же не болезнь, а отец — тот тип, которому я пишу письма. Кассирша диспансера сделала знак Софии. Результаты обследования распечатаны, она может забрать и расплатиться. «Я устала, Антуан. Сейчас я расплачусь, и ты меня отвезешь, ладно?» Ключ повернулся в замке. Матья положил свой бумажник в вазочку для содержимого карманов у входа. Устроившись в кожаном кресле, Антон читал при свете лампы на круглом столике. «Извини, уже поздно, но у меня было чертовски много работы». «Хм, что?» «Ничего, у тебя чертовски много работы каждый вечер». «Ну да, у меня чертовски много работы». «Говори потише, София спит в кабинете». «Вы куда-то ходили?» «О чем ты говоришь? Ей стало нехорошо». «Господи, что-нибудь серьезное?» Ее устошнило, и она потеряла сознание. «Она что, съела твой шоколадный мусс?» «Женщина, у которой тошнота и обмороки?» «Тебе пояснение в письменном виде или титрами?» «Вот черт!» — воскликнул Матиас и рухнул в кресло напротив. Поздно ночью Антуан и Матиас сидели друг напротив друга за столом на кухне. Матиас так и не поужинал. Антуан достал бутылку красного вина, «Корзинку с хлебом и тарелку с сырами». «Это просто потрясающе, наш 21 век», — заметил Матьес. «Люди разводятся из-за любого пустяка. Женщины заводят детей от проезжих серфингистов, а потом еще говорят, что нам, мужчинам, не хватает уверенности в себе». «Да, а еще мужчины иногда живут вместе под одной крышей. Ты собираешься вылить мне на голову всю хрень, которая у тебя накопилась?» «Передай масло», — попросил Маттиас, решивший соорудить себе бутерброд. Антуан откупорил бутылку. «Ей нужно помочь», — заявил он, наливая стакан. Маттиас отобрал у него бутылку и налил себе тоже. «И что ты собираешься делать?» — поинтересовался он. «Отца нет, я признаю ребенка своим». «А почему ты?» — возмутился Маттиас. «Из чувства долга, и потом я сказал первым». Ну вот, две убедительные причины. Матиас подумал еще несколько секунд и залпом выпил стакан Антуана. «В любом случае, это не можешь быть ты. Она никогда не захочет, чтобы отцом ее ребенка был слепой», заявил он с улыбкой на губах. Друзья молча смотрели друг на друга, и, убедившись, что Антуан не понял намека, Матиас продолжил. «Уже сколько времени ты пишешь письма самому себе? Дверь кабинета распахнулась, появилась София в пижаме, с покрасневшими глазами и обвела взглядом обоих папаш. «Ваш разговор просто отвратителен», — бросила она им в лицо. Она сгребла свои вещи, засунула ворох себе подмышку и вышла на улицу. «Видишь, именно об этом я и говорил, ты совершенно слеп», — повторил Матьяс. Антуан кинулся вон из дома. Софи уже шагала вдалеке по тротуару, Но в конце концов он нагнал ее. Она продолжала идти к бульвару. «Да стой же!» — взмолился он, обнимая ее. Их губы сблизились, соприкоснулись, и они впервые поцеловались. Поцелуй длился и длился. Потом Софи подняла голову и посмотрела на Антуана. «Я не хочу больше тебя видеть, Антуан. Никогда больше. И его тоже» не говори ничего прошептал антуан ты устраиваешь ужины на десять человек но сам не садишься за стол ты едва сводишь концы с концами наремонтируешь рестораны в онны ты завел общее хозяйство с твоим лучшим другом потому что он чувствовал себя одиноко хотя тебе самому не очень то хотелось и ты действительно веришь что я позволю тебе воспитывать моего ребенка но знаешь что самое ужасное что именно из за всего этого я и влюбилась в тебя с самого начала. А теперь иди, выполняй свой долг и оставь меня в покое». Опустив руки, Антуан смотрел, как Софи уходит от него одна в пижаме по направлению Колд-Бромптон-Роуд. Вернувшись в дом, он обнаружил Маттеаса, сидящего в саду. «Мы оба должны дать себе второй шанс» из этих вторых шансов никогда ничего путного не получается», — проворчал Антуан. Матьеас достал сигару из кармана, снял с нее обертку, повертел в руках и раскурил. «Это верно», — признал он, — «но мы и другое дело, мы же не спим друг с другом». «Ты прав, это действительно огромное преимущество», — насмешливо согласился Антуан. «А чем мы рискуем?» — спросил Матьеас, разглядывая завитки дыма. Антуан встал и отобрал сигару у Матьеаса. Он пошел к дому, но на пороге обернулся. Ничем, разве что сдохнуть со смеху? И зашел в гостиную, выпустив изо рта огромный клуб дыма. Благие намерения следовало воплотить на практике, не откладывая, а значит, начиная с завтрашнего дня. Намыливая голову, Матес во всё горло распевал в своей ванной арию из тревиаты, хотя на душе было муторно. Большим пальцем ноги он повернул кран, чтобы вода шла погорячее. Струйка, льющаяся ванну, была совсем ледяной. По другую сторону стены Антуан с резиновой шапочкой на голове тер себе спину волосяной щеткой под обжигающим душем. Матиас зашел наполовину Антуана, открыл дверцу душевой кабины, выключил горячую воду и вернулся к себе в ванну, оставляя по пути вереницу клочков пены на паркете. Час спустя оба встретились на площадке второго этажа в одинаковых домашних халатах, застёгнутых на все пуговицы. Каждый направился в комнату своего ребёнка, чтобы уложить его спать. Оказавшись вновь на площадке, они скинули халаты на пол и, шагая в ногу, спустились по лестнице, в трусах, носках и белых рубашках при бабочках Натянули брюки, висевшие на спинке большого кресла, завязали шнурки на ботинках и, наконец, уселись на диван в гостиной, рядом с няней, вызванной по такому случаю. Оторвавшись от кроссворда, Даниэль позволила своим очкам соскользнуть на кончик носа и по очереди оглядела их. Не позже часа ночи. Оба вскочили и направились к входной двери. Когда они уже готовы были покинуть дом, Даниэль заметила халаты, валявшиеся на ступеньках, и поинтересовалась, не зная ли они слово из шести букв, означающего «большой беспорядок». На дискотеке было полно народа. Матесса прижала к бару, куда с трудом пробирался Антуан. Некое создание, казалось, сошедшее со страниц модного журнала, поднял руку, пытаясь привлечь внимание бармена. Матесса и Антуан обменялись взглядами, но дело выглядело вполне безнадежным. Даже если один из них и набрался бы духу заговорить с ней, грохот музыки свел бы всю затею к нулю. Наконец бармен осведомился у молодой женщины, что она желает выпить. «Все равно, что лишь бы в стакане был бумажный зонтик», — ответила та. «Пойдем отсюда», — прокричал Антуан на ухо Матиасу. «Последний, кто доберется до гардероба, платит за ужин», — отвечал Матиас, безуспешно стараясь перекричать голос «Пафа Дэдди». Им потребовалось почти полчаса, чтобы пересечь зал. Очутившись на улице, Антуан попросил переждать, пока утихнет пронзительный звон у него в голове. Маттио со своей стороны почти оглох. Они поймали такси и покатили в направлении клуба, который недавно открылся недалеко от квартала Мэйфер. Перед дверями тянулась длинная очередь. Лондонская золотая молодежь боролась за место. Пошибала заметил антуан и сделал ему знак, что он может пройти без очереди. Тот очень гордый проложил дорогу через толпу, волоча за собой Матьеса. Когда они добрались до двери, вышибал спросил, а где подростки, которых привел Антуан? Клуб всегда поощряет тех, кто приходит вместе с родителями. «Уходим», — немедленно заявил Антуану Матьес. Еще одно такси, теперь уже в направлении Соха, где в одном баре намечался концерт в стиле лаунж. Матиаса водрузили на звуковую колонку, Антуану досталось четверть приставного сиденья. Ровно на то время, которое им потребовалось, чтобы переглянуться и двинуться к выходу. Очередное чёрное такси повезло их Кист-Энд-Ривер, который на сегодняшний день считался одним из самых модных кварталов. «Есть хочу», — буркнул Матиас. «Я знаю один японский ресторанчик неподалёку отсюда» едем куда хочешь но такси пусть подождет на всякий случай маттеас нашел заведение чудовищным все сидели вокруг огромной стойки по которой на движущейся ленте как на конвейере перемещались блюда с различными суши и сосими. никто ничего не заказывал достаточно было выбрать приглянувшуюся крошечную тарелку проезжавшую мимо попробовав сырого тунца матти спросил можно ли получить хлеб и кусочек сыра ответ был тот же что и на просьбу о вилке. Он положил свою салфетку на конвейер и вернулся в такси, которое ожидало, припарковавшись во втором ряду. «Мне оказалось-то — заметил Антуан, присоединяясь к нему в машине. Не до такой степени, чтобы есть окуня пальцами. По совету водителя они отправились в стриптиз-клуб. Наконец-то устроившись в удобных креслах, отец и Антуан потягивали по четвертому за этот вечер коктейлю чувствуя, как подступает легкое опьянение. «Мы слишком мало разговариваем друг с другом», заявил Антуан, отставляя свой стакан. «Мы каждый вечер ужинаем вместе, но уже почти ничем не делимся». «Именно из-за таких высказываний я и ушел от своей жены», отреагировал Матьес. это жена от тебя ушла». «Ты уже в третий раз смотришь на часы, Антуан. Даже если мы договорились попробовать начать все заново, Это не значит, что ты должен действовать из-под палки. Ты все еще думаешь о ней. И видишь, в этом весь ты. Я задаю тебе один вопрос, а ты отвечаешь другим. Это чтобы сэкономить время. Я знаю тебя уже 30 лет, Матес. И 30 лет все наши разговоры всегда сводились к твоим делам. Так почему сегодня вечером что-то должно измениться? А потому что это ты никогда не желаешь говорить о себе. Ну давай, Наспоро. «Скажи мне что-нибудь очень личное, хоть что-нибудь». У них перед носом танцовщица, казалось, по уши влюбилась в металлический шест, с которым обжималась. Антуан набрал горстку миндаля, пропустил орехи сквозь пальцы и вздохнул. «Я больше не испытываю желания, Матьес». «Если ты имеешь в виду девицу шеста, то могу тебя успокоить, я тоже». «Пошли отсюда», — взмолился Антуан. Но отец уже встал и ждал его у гардероба. Разговор возобновился в такси, которое везло их домой. «Мне кажется, что сама мысль подцепить кого-то всегда нагоняла на меня скуку. Ты скучал с Каролиной Леблон? Нет, это ты с Каролиной Леблон был очень скучный. Скажи, ведь может женщины сделать с тобой в постели такое, что ты просто с ума сойдешь? Да, спрятать пульт от телевизора». Тебя просто одолела усталость и ничего больше. Значит, я чертовски давно устал. Я же видел этих типов в ночном клубе. Они как волки, почуявшие добычу. А меня это больше не развлекает, да и никогда не развлекало. Я по-другому устроен. Если женщина разглядывает меня с противоположного конца барной стойки, то мне потребуется полгода, чтобы набраться смелости и подойти к ней. И потом сама мысль, что я проснусь рядом с кем-то в постели, а никакого чувства и в помине нет. Я так уже не могу. Завидую тебе. Ты хоть представляешь, какое счастье знать, что кто-то любит тебя, а не только хочет. Прими себя таким, какой ты есть. Твоя проблема вовсе не в отсутствии желания. Глаза Матиаса наполнились слезами. «Что с тобой?» – опешил Антуан. «Это из-за меня?» – спросил Матиас, плача. Ты совсем сдурел? Что еще ты вбил себе в голову? Это не имеет к тебе никакого отношения. Говорю же, все дело во мне. Это потому, что я тебе продохнуть не даю, ведь так? Ты прекрати же в конце-то концов. Ты просто псих. Вовсе нет, это я виноват, что у тебя не стоит. Ну вот, опять ты за свое. Ты просишь, чтобы я говорил о себе, но что бы я ни говорил и не делал, разговор сводится к тебе. «Клинические случаи только». «Ну давай, чего время терять? Расскажи мне, что тебя так беспокоит», — заорал Антуан. «Ты правда хочешь?» «За такси платишь ты». «Тебе кажется, Содри, мне не хватило смелости?» — спросила Матьес. «Дай сюда твой бумажник». «Зачем?» «Мы же договорились, что за такси платишь ты и забыл, так что давай бумажник». Матьес повиновался. Антуан открыл бумажник и достал из кармашка маленькую фотографию, на которой улыбалась Валентина. «Тебе ни смелости не хватило, а здравого смысла. Переверни страницу раз и навсегда», — отчеканил Антуан, расплачиваясь с водителем деньгами Матьеса. Он убрал фотографию на место и вышел из машины, которая прибыла по нужному адресу. Когда Антуан и Матес вошли в дом, они услышали мерный посвист. Антуан который не зря потратил 10 лет на изучение архитектуры, сразу же определил этот звук как утечку горячего воздуха из дырявого радиатора. Похоже, встревожился он, боя ли распускает дух. Матес обратил его внимание, что шум идёт не из подвала, а из гостиной. Из окрая дивана высовывалась пара носков, которая двигалась в гармоничном соответствии с ритмом храпа, сполошившего друзей. Вытянувшись на диване, Даниэль мирно спала. Когда Даниэль отбыла, два друга открыли бутылочку Бордо и, в свою очередь, устроились на диване. «Как хорошо дома!» — воскликнул Матиас, вытягивая ноги. А поскольку Антуан уставился на его ступни, лежащие на журнальном столике, он добавил. «Правило 124. Каждый делает, что хочет». Следующая неделя прошла под знаком великих усилий. Матиас изо всех сил старался сосредоточиться на работе, и только на работе. Когда он обнаружил в поступивший на адрес магазина почте рекламный проспект, объявляющий о выходе в свет нового собрания Лагарда и Мишара, то почувствовал укол в сердце. Каталог он выбросил в мусорную корзину, но вечером, когда вытряхивал ее, вытащил каталог обратно и положил под кассу. Каждый день, направляясь в агентство, Антуан проходил мимо магазинчика Софии. Почему ноги несли его именно по этой стороне тротуара, хотя его бюро расположено напротив? Он представления не имел и дал себе слово даже об этом не думать. А Софи, когда видела Антуана, стоящего перед ее витриной, отводила глаза. Работы скоро должны были начаться. И Вона с помощью Энни наводила порядок в ресторане, бегая туда-обратно между баром и подвалом. Но когда однажды утром Энни решила передвинуть коробку «С шато Лабегор-Зеде» его навзмолилась, чтобы она поставила его на место. Эти бутылки, они ведь совершенно особенные. В один прекрасный день на черной классной доске учительница написала мелом задание по географии. Эмили записала его в тетрадку Луи, пока тот, устремив взгляд в окно, мечтал о просторах Африки. Однажды утром, направляясь в банк, Матез увидел знакомую фигуру. Антуан переходил улицу. Он прибавил шагу, чтобы догнать друга, но тут же одёрнул себя. Антуан остановился перед магазином для новорождённых. После минутного колебания, бросив взгляд налево и направо, он толкнул дверь магазина. Укрывшись за уличным фонарём, Маттео следил за ним через витрину. Он увидел, как Антуан переходит от полки к полке, легко касаясь стопок вещей для младенцев. К нему обратилась продавщица, но взмахом руки он дал понять, что зашел только посмотреть. Его внимание привлекли два крошечных вязаных башмачка. Он взял их с полки и принялся внимательно разглядывать, потом надел один башмачок на указательный палец, другой — на большой. Посреди плюшевых игрушек Антуан изображал на левой ладони танец маленьких булочек. Поймав на себе смеющийся взгляд продавщицы, Он покраснел и положил башмачки обратно на полку. Отец отклеился от фонаря и пошел дальше по улице. В на перерыв Маккензи тихонько выскользнул из агентства и побежал к станции Южный Кенсингтон. Он вскочил в такси и попросил водителя отвезти его на Сент-Джеймс-стрит. Расплатившись, он удостоверился, что никто за ним не следит, и в прекрасном расположении духа зашел в мастерскую Арчибальда Лексингтона, портного поставщика двора Ее Величества. После краткого пребывания в примерочной он поднялся на специальное возвышение и позволил сэру Арчибальду внести все необходимые поправки в заказанный костюм. Глядев себя в большом зеркале, он пришел к выводу, что неплохо сложен. На будущей неделе, во время торжественного открытия ресторана и вонны, он будет еще более привлекателен, чем обычно, то есть неотразим. После обеда Джон Гловер вышел из своего коттеджа и отправился в деревню. Он прошел по главной улице, толкнул дверь в мастерскую стекольщика и предъявил квитанцию. Его заказ был готов. Подмастерье, который взял у него квитанцию, на секунду вышел и вернулся с пакетом под мышкой. Джон аккуратно снял оберточную бумагу и вынул фотографию в рамки. В посвящении на фотографии значилось — «Моей дорогой Вонни, самой искренней симпатии, Эрик Кантона». Джон жестом поблагодарил работавших в мастерской и забрал фотографию с собой. Сегодня вечером он повесит ее в большой комнате на втором этаже. Вечером, пока Матьяс готовил ужин, Антуан смотрел телевизор вместе с детьми. Эмили завладела пультом и принялась переключать каналы. Протирая стаканы, Матьяс узнал голой журналистки — которая рассказывала о французской общине, обосновавшейся в Англии. Он поднял голову и увидел, как слева от лица Одри высветилась шкала громкости. Антуан выхватил пульт из рук Эмили. В Париже в студии телеканала директор отдела информации, выходя с планерки, разговаривал с молодой журналисткой. После его ухода в комнату зашел техник. «Ну как?» — спросил Натан. «Порядок, все подписано, тебе дали собственную передачу». Одри утвердительно кивнула. «Тебя проводить?» И Одри кивнула опять. Посреди ночи, пока Софи перечитывала письма, одна в своей подсобке, его надоверила Энне и сидевшей на краешке ее кровати кое-какие секреты своей жизни и рецепт своего карамельного крема.